Глава 61 Грейнт имплант номер 1 Быстро оценив обстановку Определил тяжелые погрузчики Как самую опасную цель Он поднял пушку И короткой очередью Разнес кабину ближайшего из них К нему присоединились Остальные 6 Грейтов Погрузчики вместе со своими водителями Стали первыми жертвами нападения Я номер 1 Иду внутрь Передал по рации Грейт и запрыгнул на Пандус. За ним последовали остальные. Со стороны ворот прозвучал первый ответный выстрел. Номер 4 выстрелил ракетой и разнес будку охранника. Распахнулись двери второго лишнего трейлера. Оттуда начали выпрыгивать тяжело вооруженная Командос. На их бронежилетах красовались крупные буквы АПР. «Браун транспортеру, майер, по четыре человека к каждой двери», — скомандовал старший. Командос быстро разбегались по местам. В одном из окон офисного здания появился ствол пулемета. В первую очередь ударили по взламывающим стену грейт-имплантом. Однако пули не наносили вреда одетым броню грейтам, и те продолжали кромсать металлическую обшивку штурмовыми ножницами. «Рванула граната». В вышибленную дверь ворвалась первая Командос. Автоматные очереди зазвучали внутри здания. Наверху снова заработал пулемет. Стрелок оставил Грейта в покое и перенес огонь на Командос. — Браун, почему застрял? — кричал в рацию лейтенант браун Этот пулемет, сэр. У нас есть потери. — Номер первый. Нам мешает пулемет, — сделал заказ лейтенант. «Понял вас, лейтенант», — отозвался Грейт и, оставив стену своим коллегам, начал расстреливать пулеметную позицию. Пушечные снаряды разносили витринное стекло в мелкие брызги. Вместе с осколками стекла на асфальт упали части пулемета. Люди Брауна тотчас ворвались внутрь здания и побежали по этажам, расстреливая всех, кто попадался им на пути, а Грейты наконец одолели стену и один за другим полезли в рваный пролом. Однако внутри цеха их встретили яростным автоматным огнем. Брин Конвей лично руководил обороной. Под его командой было 30 боевиков. Видя, что автоматный огонь не приносит монстрам никакого вреда, Конвей отдал приказ применять гранаты. Первые же взрывы свалили двух Грейтов, однако ответный огонь из автоматических пушек снес защитников цеха вместе с их позициями. Грейты добавили ракетный залп и количество обороняющихся сократилось вдвое. В воздухе запахло пролившимися реактивами и горелым мясом.